Вторые подробности — про носорогов, булочки и специальное зеркало заднего вида. В зоопарке жили три носорога. Носорог номер один, носорог номер два и носорог номер четыре. Они жили вместе, а носорог номер три с ними не жил. Он жил отдельно, потому что был очень самостоятельный. Однажды перед обедом три носорога позвонили по телефону бабушке Марье. Хотели узнать, придет ли она сегодня еще раз кормить их капустой. «Сейчас не могу», — сказала бабушка. «Иду с одним милиционером в магазин покупать воздушные шарики». «Очень жаль», — расстроились три носорога и решили все вместе сходить в кондитерский магазин за булочками, пирожными или тортом. Торты они любили не меньше, чем капусту, а булочки пирожные даже больше. А носорог номер три, который жил отдельно, потому что был очень самостоятельный, в это время за ними подглядывал. Из-за куста. Он сразу понял, куда носороги идут. Побежал вперед, надел на свой рог белую шапочку, чтобы быть похожим на продавца, и стал в кондитерском магазине за прилавком. Три носорога пришли, спрашивают, есть булочки? Носорог номер три подумал и говорит, «Э, «Кончились». «А пирожные?» «Пирожные?» — говорит носорог номер три. «Тоже кончились. Еще раньше, чем булочки». «Тогда», — говорят носороги, «хотим торт. Большой и круглый». «Нету», — говорит носорог номер три. «Ни круглых, ни квадратных, ни треугольных». «И торты кончились», — огорчились носороги. «Нет, торты» еще даже не начинались, не созрели пока. «Безобразие!» — говорят носороги. «А что же у вас в магазине есть?» а «Вот», — говорит носорог номер три, «жалобные книги. 150 ящиков, и все свежие. Только позавчера привезли». И дает жалобную книгу. Три носорога взяли книгу, написали. «Этот магазин ужасно плохой. Ничего вкусного нет» и продавец странный, шапочку носит на носу. Носороги написали жалобу и ушли. А носорог номер три побежал за ними подглядывать, что они дальше делать будут. Носороги номер один, два и четыре зашли в телефонную будку. Это было непросто, но они подтянули животы и кое-как поместились. И стали опять звонить бабушке Марье но бабушка сказала, что она еще занята, потому что у нее на огороде сейчас будет взрываться козел. «Понятно», — сказали носороги, хотя ничего не поняли, и решили вернуться в зоопарк, чтобы не опоздать к обеду. Вошли в троллейбус, купили билеты, сели на свободные места, поехали. А за троллейбусом бум, — бум-бум-бум-бум! Водитель посмотрел в специальное зеркало заднего вида и спросил, «Кто это за нашим троллейбусом топает?» Носороги оглянулись. Номер три был уже без белой шапочки, его сразу узнали. «Это, — сказали носороги, — наш знакомый. Думает, он очень самостоятельный, а сам за нами бегает и бегает». Тут троллейбус подъехал к остановке, двери впустили запыхавшегося носорога номер три. Он вбежал, крикнул. «Ребята, вы куда? Можно я тоже? С вами?» «Конечно, можно!» — сказали носороги. «Садись рядышком, поедем все вместе в зоопарк, обедать». Носорог номер три ехал рядом со своими друзьями и был счастлив. Директор Курсель измолчал. «Ясно», — кивнул Простокваша. Он просто стеснялся подойти к друзьям, сказать «давайте играть вместе». Боялся ответить «не хотим с тобой, хотим без тебя». С носорогом понятно, а вот продавец. Куда делся настоящий продавец из кондитерского магазина? Заболел?